Глава тридцать На эти роды Савнар поветуху не прислал. Да, Лакджа не просила. Она убедилась на опыте с Вероникой, что полудемные фархиримы хлопот не доставляют. Снежок немного пособил целительной аурой, да и то чисто для подстраховки. Так что уже к вечеру Лакджа устало лежала в постели, с удовольствием ощущала, как снова действует ме-регенерации, а на груди дремала ее третья дочь, хорошенькая малышка с золотистой кожей и светлыми, совсем мамиными волосами. Биологически она получилась такой же, как Вероника, но в другой цветовой гамме и с аккуратным маленьким носиком». Девочка снова, с легким недовольством, произнес сидящий рядом муж. «Разорюсь на приданном". М «Да, третья дочь-то перебор», – согласилась Лакджа. «Наверное, надо как-то разбавить наш баби батальон. С другой стороны, что я буду делать с пацаном? Я понятия не имею, как с ним обращаться» так же, как и с девчонками, аж голос повысил Майна. Понятия не имею, задумчиво покачала головой Лакджа. Она снова задумалась, просто ли это совпадение, что она в третий раз рожает девочку. Конечно, в этом нет ничего особенного, шанс трижды родить детей одного пола один из четырех бывает сплошь и рядом, но теперь она знает, что и другие хальты тоже девочки. По крайней мере, ах Хвином о хальтах мальчишках не слышал. Это ничего не значит, конечно, вряд ли он этим вопросом специально интересовался, но все-таки. Видимо, Мазокрес действительно заложила что-то такое в фархиримов, а других видов они рожают только девочек, как гортозианки. Матерь демонов могла сделать такое, чтобы фархиримы не расточились, нормально размножаться могли только друг с другом. В таком случае ее дочери могут оказаться бесплодными. Конечно, видовые полукровки и так обычно бесплодны, но исключения все-таки бывают мазакрес могла как наглухо запечатать эту возможность так и наоборот сделать очень плодовитыми но с какими то хитрыми условиями возможно у ладжи будут внучки но не внуки а возможно чтобы обзавестись детьми ее дочерям придется сходиться с фархиримами ни от кого другого они зачать не смогут пока Астрид и вероника не подрастут точно сказать невозможно астрит хальд фу какое мерзкое название А для Вероники и третьей вообще названия пока нет, они уникальные подобных им прежде не было, так что как угодно может обернуться. «Так, ну, у меня бабушки кончились», – сказала Лакджа, – «хочешь, в честь своей, чтоб не ломать традицию?» «Да, пусть будет Лурия», – кивнул Майна, – «а следующую назовем Кхертигьюбай». «В ее интересах родиться мальчиком», – покачала головой Лакджа, – «я бы взяла паузу, троих, думаю, пока хватит, тем более что...» Она с легким страхом посмотрела на Лурию, пока неизвестно, чем обусловлены феноменальные способности Вероники, вдруг это видовое свойство, что если Лурия тоже будет проделывать такое, после чего хоть из дома беги. Ладжа очень надеялась, что нет. Подобный вид полудемонов просто сломает баланс во вселенной. Забавное какое-то совпадение, произнес Майна, принеся жене попить. Все наши дети родились в хрустальные дни, Астрид в хрустальный вепрь, Вероника в хрустальный волк в хрустальный ворон это что нибудь да значит ничего не значит просто случайное совпадение отмахнулась ладжа день рождения астрид мы вообще приблизительно пересчитали в паргороне календарь другой по ощущениям лурия весила поменьше своих сестер и была как будто послабее закричала она не сразу а присосавшись к материнской груди сразу же задремала возможно сказался стресс во время беременности я размякла вздохнула ладжа «Ну ничего, будем тебя выхаживать». Лури открыла глаза, зевнула и тут же навалила в пеленке. После этого она издала звук, очень похожий на задорный смех. Мама умилилась и перепеленала эту маленькую шутницу. Дверь скрипнула, и в родительскую спальню вошли старшие дочери. Им тоже было интересно поглядеть на сестру, особенно Веронике, которая раньше не видела, чтобы на свет появлялся новый человек. «Ну все, мелкая, теперь тебе точно конец!» Снисходительно произнесла Астрид, сегодня ты официально средняя, не то не сё». Это моя сестра, залезла на постель Вероника. Она такая маленькая и слабая. похожа на тебя в том же возрасте, с высоты своего жизненного опыта, сказала Астрид. Ма, как ее зовут? Лурия земляничка. Так, мама, Фу, никаких земляничек. Мы же договаривались. Мне скоро девять. Вот пусть она и будет земляничка, это ваша новая Лурия. «Никакая она не земляничка», – посмотрела на сонно-чмокающую Лурию Ладжа. «Она... Хм... Какие есть желтые ягоды?» «Морошка!» – тут же ответил сидящий на подоконнике Мати. «Не звучит». «Облепиха! Желтая помидорка!» «Тыковка!» – решила Ладжа. «Тыквы! Не ягоды!» – возразил попугай. «Подсолнух!» – воскликнула «Подсолнух!» – воскликнула Астрид, суя Лурии палец. Желтый с черным, а еще есть геоцинт. Гиацинт не желтый. Да, он красный, захихикала Астрид. Ма, смотри, смотри, она меня схватила! Да, Лория цепко схватилась за палец сестры и потянула на себя, агукая и смеясь. Никакого сравнения с застенчивой Вероникой, которая первые месяцы жизни вела себя так тихо, словно боялась кого-нибудь побеспокоить. Ну хорошо, пусть будет земляничкой, согласилась мама, а ты никем не будешь! «Эй!» – возмутилась Астрид. Она не любила свое детское прозвище, категорически против него возражала, но теперь лишилась и вдруг стало обидно. «Верни мне прозвище!» – затрясла мама Астрид. «Я хочу мое прозвище!» «Ну что-то развонялось, как клоп!» – раздраженно спросила мама, утирая лурии губы. Платок зашипел. У младшенькой тоже оказались кислотные слюни. Видимо, общий механизм для всех маленьких фархиримов и полуфархеримов. «Интересно, в чем смысл этого?» защита от хищников или просто странный генетический выверт. Это пойдет, сознанием дела сказала Вероника. Она просто маленькая. Вот пускает кислоту. Ты тоже можешь ее пускать, заметила мама. Я могу, но не пускай, я уже большая. С появлением у нее младшей сестры Вероника вдруг почувствовала себя взрослее и мудрее. Теперь она тоже для кого-то старшая. Уже не самая маленькая в семье. Это многое меняет. Укачивая младенца ладжа чувствовала умиротворение, но одновременно подспудное напряжение. У колыбелек первых ее двух дочерей стояли по три демона, так уж совпало. ладжа подсознательно ждала, что история повторится, что в дом снова вломятся три кошмарных волхва, но ничего не происходило. Слава древнейшему, это не стало традицией. На рождение Лурии закромочные монстры посмотреть не явились. Заглянул только маленький лохматый бухнак. Осторожно прокрался в спальню, запрыгнул на кровать и понюхал Лурию, словно настоящий котенок. Лакджа даже не сомневалась, что обо всем доложит дедушке Савнару, но с другой стороны, а что с того, никакой тайны здесь нет, просто еще один полудемоненок. И однако Лакджа демонстративно поручила Лурию охране токсина, способной убивать демонов-змей, традиционно стерех самого беззащитного члена семьи. Бухнак, который так сильно не на шутку боялся, отступил и заискивающе улыбнулся, а Лори засучила ручками и весело засмеялась, когда ее обвили холодные кольца. На следующее утро Лакжа с наслаждением потянулась, выходя на террасу. Как же все-таки здорово снова иметь возможность превращаться во что угодно! Этого во время беременности ужасно не хватает, чувствуешь себя, словно ты волшебник, которого заковали в короней. А ведь сейчас лето, первый летний месяц, Луна ворона. Все цветет и пахнет. Трава свежая от росы. Небо ясное. И впереди долгий, чудесный день. Не особенно чудесный для Астрид. Вчера был праздник Цистадис, выходной день, а после выходных Астрид идет в школу с таким кислым и раздраженным видом, словно ее ведут на каторгу. «Приятного дня, земляничка!» – крикнула вслед мама. только ответила девочка, взмывая в воздух ладжа с гордостью полюбовалась тем как уверенно ее дочь парит на ветру как красиво развиваются ее волосы и решила тоже прогуляться летать беременность не запрещает но в последние месяцы становится тяжеловато с огромным пузом ладжа чувствовала себя неуклюжей гусыней зато теперь она оттолкнулась ступнями и мгновенно набрала скорость как же здорово внизу проплывали тенистые леса изумрудные луга утренний воздух свеж и ладжа не могла подобрать слова такой, каким невозможно надышаться. Демоны часто забывают дышать, им это просто не нужно, но Ладжа дышала, потому что в чем смысл носа и легких, если ты их не используешь? Воздух тоже может приносить удовольствие и широкую гамму эмоций. При желании демон способен отрезать себя вообще от всех физических ощущений и потребностей, воспринимать чистую информацию, как бикуян, но даже летающие мозги Камиала настолько не отстраняются, Его нельзя было назвать сладким, этот воздух, хотя он был и сладок, он пах травой и сырой землей, к нему подмешивались ароматы деревни и полей, но нельзя было сказать, что пахло деревней или полем. Свежесть реки тоже чувствовалась, а с юга доносилось дыхание моря. С такой высоты Ладжа его видела, сверкающую гладь залива, по берегам которого рассыпались усадьбы зажиточных волшебников. Она опустилась на верхушку дерева, зацепилась одной ногой, как цапля, и замерла, продолжая просто дышать и любоваться пейзажем. Интересно, куда ее занесло? Она летела куда-то, на северо-запад, пересекла минимум 8 поместьй и сейчас неизвестно в чьих владениях, возможно, уже и не в чьих. Чем дальше от радужниц, тем реже встречаются усадьбы, тем дальше они друг от друга. Ближайшее жилище вон километрах в трех. Чья-то башня. Лахджа расслабленно зажмурилась, слегка покачиваясь на ветру. Вот она, жизнь. А потом что-то хлопнуло. Что-то свистнуло. Глаза распахнулись, и ладжа увидела, как в воздухе разверзается трещина, и из нее вылетает молния. Демон. Гахерим. Гахеримка с мечом. — На Галинара! — изумленно воскликнула ладжа «Привет, Лакджа!» – кивнула бывшая сестра-жена. Одно мгновение она стояла прямо на воздухе, потом метнулась вперед и вниз, черкнула мечом, и ослепительная дуга срезала дерево, на котором медитировала Лакджа. Толстый ствол разделился надвое, со стоном покачнулся, цепляясь ветвями за соседние стволы, как тонущий цепляется за своих спасителей. Лакджа полетела вниз, путаясь крыльями в листве, ее охватил гнев, она аж задымилась от злости – «Майна там, наверное, со стула упал, это ощутив, или нет?» «Майна, ты слышишь?» «Нет ответа. Фамильярной связи нет. Только глухой шум, как если бы Лакджа была в другом мире». «Что это значит?» – процедила она, выбираясь из-под упавшего ствола и пристально следя за наголинарой. «Ничего личного», – ответила та, принимая боевую стойку. «Ты достойная добыча, и за тебя назначена достойная награда». Под наголинары просила земля. Реальность дрожала, словно миру было тяжело нести мощь демоницы. Меч двигался с таким гулом, что шли волны. Лак уже приходилось драться с наголинарой один раз больше в шутку, другой, другой почти всерьез. Но тогда от нее не шибало так аурой. То ли во дворце хальтракорока Гахиримка всегда сдерживалась, то ли она взяла кредит в банке душ. Хотя какой еще кредит? Лакджа сама разок-другой обращалась к счету мужа, покупала дополнительную силу – привилегия любимых жен. Но она не злоупотребляла и уж тем более не использовала это против других наложниц. За такие нецелевые расходы могут и сожрать Савнар бдит. И раз на Галинара сейчас так смело сжигает условки, она либо за что-то очень зла на Лакджу, либо «Майна! Не услышат!» произнесла Нагалинара по выражению лица Лакджи все поняв Это называется круг поединка пространство безмолвия пока не закончим нас никто не потревожит Понятно только и сказала Лакджа принимая боевую форму Я ждала пока ты разрешишься от бремени добавила Нагалинара было бы бесчестием нападать на беременную Спасибо тебе за это искренне поблагодарила Лакджа На мгновение ей стало страшно, еще только что она радовалась жизни, наслаждалась полнотой существования, а теперь ей угрожает гибель. И угроза нешуточная, но Галинара явно долго готовилась, выжидала, подстерегала. Это ее круг поединка. Лакджа не может позвать мужа или фамильяров, не может через майн обратиться к дружбосети Вератора, наверное, избежать тоже не сможет. Будет чертовски обидно все потерять вот так, глупо и внезапно. Она все-таки решила проверить, оттолкнулась от земли, мгновенно ускоряясь, пошла в небо все выше и выше, пока воздух не стал густеть, пока свет не стал меркнуть. Вокруг действительно сомкнулся непроницаемый пузырь, и Ладжа билась о его стенке, как муха о стекло «В тебе нет духа Гахирима! прозвучала за миг до того, как ее накрыло ослепительной вспышкой. Ладжа перевернулась прямо в полете, обратила всю поверхность себя в гладкий рог и отразила луч биологическим зеркалом. Она метнулась назад, пусть и в рассеянном виде, заставив Нагалинару вскинуть меч и прикрываясь от собственной атаки. Сама же Ладжа ринулась снова вниз, ускоряясь, выпуская из выращенных сзади сопел пламя, она врезалась кометой. Нет, не в Нагалинару, в землю. Нагалинару успела сместиться, уйти в сторону И меч снова сверкнул, касаясь... Нет, почти касаясь шкуры ладжи. Она тоже успела немного морфировать, измениться так, чтобы не быть задетой. «Это будет интересно», – хищно произнесла гахиримка Она стремительно переместилась, улетучивая с места, где стояла, появилась сотни метров дальше и снова шваркнула с клинка тонким лучом. Тот прорезал воздух ядовитой зеленой линией, заставил погибнуть все, что было на пути. Осталась выжженная полоса метров пяти диаметром. Кто-кто, а Нагалинара знает о способностях Лакджи. Знает и не собирается подпускать близко. Собирается держать на дистанции, где у нее преимущество. Обычно у гахиримов наоборот преимущество в ближнем бою. Они обожают свои клинки, но в дальнем бою они тоже толк знают. И сейчас Нагалинара сыпала Лакджу градом лучей, вспышек, стрел и прочей демонической магии. Энергетические всплески не покидали ринга, рассеивались, достигнув невидимой стены, но внутри этого пузыря воцарился кромешный ад. Все горело, взрывалось, гнило, осыпалось трухой. Лахджа еле успевала перемещаться, постоянно теряла части себя, регенерировала и трансформировалась. Она тоже плевалась на Галинару всем подряд – ядом, кислотой, огненными шарами, гетитовыми иглами, но только чтобы не дать расслабиться». Она стремилась сократить расстояние, добраться до противника, заключить его в объятия. Нагалинара ее не подпускает, значит, тоже считает, что вблизи лакджа для нее опаснее, даже несмотря на гахиримский клинок. Вокруг падали деревья, Нагалинара лишала лакджу укрытий, срезала толстые стволы просто режущим ветром, взмахивала клинком так, что закладывала уши. Жар испарил мелкую речушку на всем протяжении пузыря. Лакджа металась так, что не поспевал глаз, она пробовала все новые и новые стратегии, превращалась во все новых и новых монстров и в итоге остановилась на проверенном и отточенном облике. В подобной форме она дралась с Адестартисом, векселарием седьмого легиона. Она проиграла ту дуэль, да и Адестартис сражался не очень всерьез, но с тех пор минули многие годы и Лакджа освоила новые трюки, да и на Галинара не Адестартис не вексиларий. Даже если Хальтракарок выдал ей целое ведро условок, она все равно просто наложница с мечом. Она давно не мыслит, как воин. ладжа правда, никогда так и не мыслила, но хотя бы тут, они на равных. Сейчас никто не узнал бы в лагже мирную домохозяйку, благочинную жену и мать. От одежды давно не осталось и клочев, а к галинаре рвался кошмарный, похожий на богомола инсектоид, Вся поверхность тела превратилась в сплошное зеркало, мышцы уплотнились до предела, сверкающий хитин отражал большую часть атак, а остальное лакджа принимала на огромные клешни. Те все равно резало, жглой коверкало, но ущерб восполняла великая регенерация. Другой подарок Мазекрес. Шарнирные суставы позволяли двигать руки в любом направлении. Многослойная сегментированная броня была прочнее самой прочной кости – Прочнее зубной эмали. Кристаллы гютитов плелись в структуру хитина так, что его можно назвать армированным композитом. Лицо исчезло вовсе. Ладжа видела разбросанными тут и там фасечатыми пятнами. С хвоста лезвия срывались шипы. На Галинара дралась, будто под навесным огнем. Время замедлилось, и самим демоницам казалось, будто они дерутся уже долго, но на самом деле прошла минута, может две, и дистанция сокращалась. Медленно, но лакджа приближалась к наголинаре, проталкивалась сквозь лавину смерти, которой та ее осыпала. Вот, удобный момент, клинок поднят слишком высоко, лакджа бросилась вперед, выстреливая скрытыми в груди конечностями. Кошмарные адские молоты стремительно развернулись, удлинились, И врезались в Гохиримку. Над лесом поднялось зарево. Вспышка была такая, что сгорело все на полсотни метров вокруг. А потом Лакджу полоснула клинком. Меч вошел в тело, и она увидела в глазах на Голинары торжествующий блеск. Подловила. Она все-таки Гохирим, она прошла школу молодых. Ее всю юность учили сражаться и побеждать. И лезвие входило все глубже. Лакджа отбивалась щупальцами и клешнями, меняла форму, чтобы слезть с клинка, но ее держало нечто большее, чем полоса стали. На Галинара направила в меч всю свою волю и демоническую силу. И тогда Лакджа перестала рваться. На одну секунду она расслабилась, подалась вперед, сама насаживаясь на клинок, коснулась усиками лица на Галинары и перетекла в них. Волна плоти хлынула в глазницы и ноздри Гохиримки, словно отвратительная раковая опухоль, ладжа ворвалась в чужой организм, пронизала все внутри своей нервной системой и, конечно, тут же стала саботировать работу чужой. Но Голинара была жива и активна, это не парализованная Асантея и не мертвая Геленда, ее не получилось подчинить, но все равно она заметалась, пораженная этим демоническим кардицепсом. Самая жуткая способность Лакджи. вон!» — взревела на Голинара, вложив в приказ демоническую силу. «Нееет!» — мерзко заскрипела у нее в голове. «Я останусь тут, сожру твой мозг, твой клинок будет моим, и я заставлю тебя плодить так Шуханов, от меня!» На Голинару охватил ужас, и Ладжа его почувствовала. Похоже, о таких возможностях противницы она даже не подозревала. «Что за изуверство?» – выпалила она, капая на выжженную землю слюной. Тело все хуже ей повиновалось. «Я вчера родила дочь», – укоризненно сказала Ладжа. «Вот так меня поздравляет Гахеримы!» «Хорошо, что Майна не увидит» как я тебя сожру. Уже жру. Пошла вон! В этот раз Лакджа еле удержалась. В отчаянии на Галинара начала выжигать собственное нутро. Она вскинула меч и всадила его себе в живот. Ой-ой-ой! Бормотнула Лакджа, уходя спусти проклятой стали. Это было близко. Лакджа вовсю блефовала, ей было трудно удержаться в теле настолько могущественного демона, А Сантею она подчинила, пока-то лежала без сознания и не могла сопротивляться. А здесь жертва борется с бешеной яростью, и Ладжа чувствовала себя ковбоем, скачущим на разъяренном быке. Надо заканчивать. Видимо, в самом деле придется сожрать ее изнутри. Ладжа выпустила фархиримский аркан, оплела им раскаленный клинок на Галинары и все на секунду замерло. Словно в демоническом армреслинге они давили друг на друга. На Галинара была сильнее. Зато Лакджа была голодна. О, как она была голодна! Она даже не подозревала об этом голоде, пока не разрешила самой себе нарушить табу. Они долго так стояли. Несколько минут на Галинара торчало посреди леса, будто сюрреалистическая статуя самурая, делающего харакири. Вот такой расклад на Галинара. Прозвучал шепот в голове. Сейчас я восстановлюсь, разрастусь сожру твой мозг. И душу. Я очень, очень хочу есть. Или мы можем заключить соглашение. Еще несколько секунд царило безмолвие, а потом раздался выдох. Гахеримка сказала. Какое соглашение? Ты уйдешь и не вернешься. Признаешь поражение. Я знаю кодекс Гахеримов. Вы не возвращаетесь, если жертва сумела дать отпор и не мстить ее близким. Это справедливо. Меня устроит. Еще несколько секунд тишины. ладжа использовала их, чтобы еще сильнее закрепиться в чужом теле, и на Галинара почувствовала, что теряет зрение. Ощущая тончайшие усики, ползущие сквозь ее мозг, она разжала руки и воскликнула. «Признаю!» Поражение. «Фу!» Слова произнесены. «Есть демоны, которым нельзя верить даже после такого, но не гахеримы. Лакджа как бы с неохотой покинула чужую плоть и вновь сформировала свой истинный облик. Это было отвратительно, выдохнула на Галинара, выдергивая меч из живота. Ее всю покрывала кровь, она текла по ногам, по щекам, по шее. Гахеримке явно было больно, но она смотрела на Лакджу с каменным лицом. Раны затягивались на глазах, все, кроме той, что оставил ее собственный клинок. На галинару ждут трудные часы, если не дни. Возможно, придется наведаться к жертвенному. «Ты правда могла заставить меня порождать такшуканов?» С омерзением спросила она. «Не факт, что у меня бы получилось», – пожала плечами ладжа формируя на теле одежду из шерсти и перьев. «Но мне нравятся эксперименты». Круг поединка рассеивался, она снова ощущала в голове фамильярный мысличат. Стычка с Нагалинарой длилась меньше получаса, и отсутствие Лакджи заметить не успели. Все фамилиары временами отключаются, когда засыпают или просто хотят побыть одни. Надеюсь, больше не увидится, произнесла Лакджа. Но ты не расскажешь, что это было? С тобой мы вроде не ссорились. Нагалинара поколебалась, а потом созналась. Мне поручили тебя убить. Сама догадаешься, кто? Лдж даже не удивилась. Ну да, Единственное возможное объяснение. Хальтракарок восемь лет копил злобу, он несколько раз давал о себе знать, и в какой-то момент его все-таки прорвало окончательно. Понятно, сказала Лакджа. Тебе поручили убить только меня? Только тебя. Твое окружение моему мужу неинтересно. Хорошая новость. Нужно волноваться только за себя. За детьми, конечно, все равно лучше присматривать, но за ними и так постоянно присматривают. «Это поручили только тебе?» – задала напоследок еще вопрос Лакджа. «А вот этого не могу сказать», – отказала Нагалинара. «Понятно, не только. Кому еще? Абхигалаше?» – Нагалинара не ответила, но молчание было красноречивее любых слов. «А вот это плохая новость. К и Негахерима обхигалаша не станет нападать один на один в открытую». От нее можно ждать любой подлости, она запросто может вовлечь и семью, нанести удар по детям, чтобы достать их мать». «Я пойду», – убрала меч в ножды на Голинара, – «пусть в тебе и нет духа Гахерима, но победу ты одержала, я больше тебя не потревожу». «Угу», – рассеянно кивнула ладжа – «на галинара ушла в лимбо, а ладжа побродила немного по выжженной земле, у ног заплескалась вода, река возвращалась в свое русло». Повсюду громоздились поваленные стволы, обугленные сучья торчали уродливыми культями. Битва демонов уничтожила приличный кусок леса, а ведь это был просто сопутствующий ущерб. Лакжа задумалась, стоит ли кому-либо об этом доложить. По крайней мере лес явно ничейный, так что претензий не предъявят. Или предъявят. Кустодиан точно не оставит подобное без внимания. Ладно, прежде всего надо вернуться домой и обсудить все с Майна. «Я потерпела неудачу, мой господин», сказала Нагалинара, глядя в глазах Альтракорока. «Мой поединок проигран». «И однако ты стоишь передо мной», процедил Демалорд, парящий над троном. «Ты бежала? Или тебя отпустили?» «Я признала поражение, и меня отпустили», честно ответила Нагалинара. «Какое великодушие!» бросил сквозь сжатые зубы Хальтракорок. «Что ж...» Число попыток у тебя не ограничено. Возвращайся и пробуй снова. Не могу. Кодекс Гохиримов. Что еще за не могу? Разъярился дималорд Да мне плевать на ваш кодекс. И тебе должно. Ты моя жена. Я Гохирим, твердо ответила на Голинара. Я никогда не плюну на кодекс. Тогда пошла вон из моего дома. На изумленно моргнула. Возвращаясь к мужу, она была готова к смерти или поглощению, что, в общем-то, мало отличается от смерти. Собиралась принять свою судьбу, глядя ей в глаза, как должно по кодексу. Но Хальтракарок ее прогнал? Прогнал? Прогнал. Да, он сказал это в сердцах, необдуманно, но если на Голинара принимает эти его слова, то это воля демалорда, и она получает развод и на Галинара приняла эти слова